Глава двадцать седьмая. Разговор. Мордаунд был захвачен врасплох. Он отступил вверх по лестнице, движимый каким-то странным, смутным инстинктом.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 Портос кусал усы и ворчал, сколько церемоний, черт побери, чтобы раздавить эту ехидну. А то совсем исчез в углу комнаты, неподвижный и бледный, как мраморное изваяние, и, несмотря на свою неподвижность, он чувствовал, что лоб его покрывается потом. Мардаунт не говорил ничего. Уверившись, что шпага находится в его распоряжении, он закинул ногу на ногу и ждал.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 «Признайтесь, господин Мардаунт, вам очень хочется убить кого-нибудь из нас». «Всех!» — отвечал Мардаунт. Д'Артаньян обернулся к Арамису и сказал ему. «Не правда ли, дорогой Арамис, какое счастье, что господин Мардаун так хорошо владеет французским языком. По крайней мере, между нами не может возникнуть недоразумений, и мы отлично объяснимся». Затем, обратившись к Мардаунту, продолжал. «Любезный господин Мардаунт,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 присоединился к нему и Арамис. Как это просто, заметил Портос. Я вот не догадался. Согласен, согласен, повторил Д'Артаньян. Арамис, напишите наши имена вашим красивым мелким почерком, тем самым, каким вы писали Мари Мишон, предупреждая ее, что матушка господина Мардаунта замышляет убить миллорда Бекингема. Мардаун снес новый удар, не моргнув глазом.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 «Я жду вас», — отвечал Мардаунд, поднимая голову и окидывая Д'Артаньяна взглядом, поражение которого передать невозможно. «Но так берегитесь, сударь», — проговорил Гасконец, «потому что я довольно хорошо владею шпагой». «Я тоже», — отвечал Мардаунд, — «тем лучше. Совесть моя спокойна. Защищайтесь». «Одну минуту», — прервал его молодой человек, —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 «Теперь тебе уже некуда отступать, любезный! Господа!» — продолжал он, сжимая губы и лоб. «Видали вы когда-нибудь Скорпиона, приколотого к стене? Нет? Так посмотрите же!» И в одно мгновение Д'Артаньян нанес Мардаунту три ужасных удара. Все три лишь едва коснулись его, Д'Артаньян не мог понять, в чем дело.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 Но в том мгновение, как после быстрого и короткого отступления он нанес наверняка рассчитанный удар, стена словно раскололась. Мардаун исчез в зияющем отверстии, и шпага Д'Артаньяна, попавшая в щель, хрустнула, словно была из стекла. Д'Артаньян сделал шаг назад, стена закрылась. Мордаун, защищаясь, подобрался к той потайной двери, через которую, как мы видели, ушел Кромвель.